Холден говорил, что в эскадре Рейнера есть несколько десантных транспортов, и существует нехилая вероятность, что ребята попытаются взять планету малой кровью и не будут сразу работать по площадям. «Извини, если отвлекаю, но если у тебя есть какая-то гениальная идея, то сейчас самое время ее изложить», – сказал Холден, – «потому что чем раньше мы начнем действовать, тем больше шансов на успех». «Значит ли это, что у тебя самого никаких гениальных идей нет?» «Моя идея кажется мне чрезмерно гениальной», — сказал Холден. «Если эта идея отразить вторжение и перебить имперских штурмовиков, вооружившись импульсными пистолетами и чувством морального превосходства, то ты прав. Это слишком радикально». «Юмор висельников», — вздохнул Холден. «Можно попробовать связаться с Азимом». «Думаю, что связь с орбитой уже блокирована», — сказал Холден. «Да и потом. Ну, получится у тебя поговорить с Азимом. И что ты ему скажешь? Прикажешь посадить корабль и забрать нас отсюда?» «Ты считаешь, его не расстреляют при попытке войти в атмосферу?» «Расстреляют. Зато мы, если повезет, сможем увидеть красивый фейерверк. Особенно, если он предпримет попытку ночью». Холден вдруг сделался серьезен. Если и говорить с Азимом, то только для того, чтобы отдать ему приказ свалить отсюда, если существует такая возможность. Нет никакого смысла подставляться всем троим. Четверым. Неважно, в любом случае его шансы свалить отсюда выглядят предпочтительнее, чем наши. Другой вопрос, сможет ли он принять это решение самостоятельно, в обход своего капитана? Ты бы на его месте не сомневался? У меня другие приоритеты, сказал Холден. Меня с тобой связывает служебное задание, а не теплые дружеские чувства. Я выглянул в окно. Посмотрел на посадочную площадку глайдера, больничные корпуса и подступающий к ним лес. Посмотрел в небо. Небо было голубым и безоблачным. Отцветы космического сражения, если оно шло, в его синеве пока не наблюдались. Орбитальные бои могут длиться неделями. Эта схватка... Между щитом, силами орбитальной обороны, и мечом, эскадры вторжения. Иногда мечи обламываются от щиты, но куда чаще они пробивают в них брешь, и тогда вопрос о принадлежности планеты оказывается всего лишь вопросом времени. Если цель для клинонцев вернуть мятежную планету в состав Империи, и клинонцы не захотят оставить после себя только выжженную Землю, если нас не угробят случайным ударом с орбиты или при высадке десанта, если имперцы не расстреляют нас только для того, чтобы не забивать себе головы нашей дальнейшей судьбой. В общем, если сработают все эти многочисленные «если», то у нас есть шанс остаться в живых, стать пораженными в правах и подданными императора Тарина, и застрять на Венту на неопределенное долгое время. Про Визерса и его поиски четвертой силы можно забыть. Чтобы там не говорили о всемогуществе СБА, найти нас на имперской планете в хаосе галактической войны генерал точно не сможет. Единственный шанс выбраться отсюда – это Ястреб. Но он на орбите и, возможно, уже реквизирован правительством Венту. А у нас нет даже возможности связаться с Азимом и выяснить, как обстоят дела. Несмотря на все это, я оставался спокоен. Худшее, что могло произойти на данный момент, уже произошло. Рвать на себе волосы поздно, больно и бессмысленно. Остается или смириться с последствиями, или попытаться что-то предпринять. «Как думаешь, Глайдер вернется сегодня вечером?» «Думаю, да», — сказал Холден. «С армейской точки зрения...» Он не представляет никакой ценности, и атмосферные полеты будут разрешены до последнего. По крайней мере, до тех пор, пока битва за Венту не переместится в атмосферу. А что, ты решил прокатиться в город и напоследок осмотреть достопримечательности? На глайдере должен стоять аварийный передатчик, при помощи которого можно связаться с ястребом. «Наверняка», — сказал Холден, — «но это канал связи, который мы сможем использовать только один раз» потому что потом нас к глайдеру на пушечный выстрел не подпустят. Это в том случае, если мы сможем избежать ареста. Ты готов рискнуть ради того, чтобы отдать Азиму приказ валить отсюда и провести остаток жизни в тюрьме? Я задумался. Наверное, это было бы правильно. Мы с Азимом плечом к плечу прошли через многие неприятности. Он несколько раз спасал мне жизнь, и я чувствовал, что изрядно ему задолжал.